«Суннат». Группа приехала после обеда, уставшая и пыльная. Суннат вышел к ним в серых трико и новой футболке, которую мать заранее приготовила на кровати. Чтобы выглядеть красиво, быстро намочил волосы водой. Он увидел их машину из окна, когда она спускалась с холма. «Там место такое есть, со второго этажа хорошо видно. С крыши еще лучше, но на крыше Суннат бывал редко». Мужчины выходили из машины, кто-то разминался, кто-то тихо интересовался, где туалет. Сунат объяснил, даже проводил немного, приглаживая влажные волосы. Другие набросились на воду. Своя в машине была, но слишком теплая, не то. Их было четверо, трое и водитель. «Старшие где?» «Еще не вернулись», — сказал Сунат. «Потом вернутся, через час, наверное». Мужчины молчали переглядываясь. А пообедать здесь где-то можно? спросил один с рыжей бородой. Чихана там! Сунат стал объяснять. Не, ребят, без меня, сказал толстый мужчина в джинсовой куртке. Да ладно, Никита! похлопал его рыжебородый. бородой. Ты ему гостить? Не, просто есть не хочется. Укачала немного. И остался. А те уехали. Никита не просто уснул. Он провалился в сон, как в детстве один раз провалился в яму рядом с домом. Яма была неглубокая, мягкая и заполненная водой. Но вылезти было все равно тяжело. Он поднял голову и увидел солнце, успевшее стать вечерним. Увидел себя лежащим на каком-то матрасе. Под головой была свернута куртка. На всякий случай ощупал внутренний карман. Матрас был веселой расцветки И он еще с минуту разглядывал его. Он слегка озяпо накинул куртку. Подумав, сунул руки в рукава. Он стоял на веранде, было тихо и солнечно. Суннат прошел через двор с красным пластиковым ведром. В ведре светилась вода. — А что здесь не ловит? спросил Никита. Сунат остановился и качнул светом в ведре. — Нет связи? — Никита помотал смартфоном. Сунат махнул рукой куда-то вверх. — С кладбища ловят. Это там выше надо пойти. — Наши не возвращались? — Никита сошел с веранды. — Сейчас бы, наверное, и пообедал. Сунат помотал головой. — А старшие? — Сунат снова помотал головой. Солнце успело еще спуститься. — Тут раньше помойка была, — объяснил Сунат. Они стояли перед неглубоким оврагом, Никита фотографировал. Он попросил привезти его сюда заранее, пока группа моталась неизвестно где. «Можно было уже целого барана за это время съесть», — сердито думал Никита. Думал, пока шли сюда, а здесь мысли исчезли, остались только тишина и зрение. Сделал еще пару кадров. На дне оврага в кустарнике темнела дыра. «Там?» Он собирался спуститься, но Сунат сказал, лучше не сейчас. «Почему?» а, «Блин, камера разрядилась. Можно было просто спуститься, без камеры. Ладно, завтра придет». Они шли назад. Никита шумно дышал, на футболке выступили темные пятна. В такие минуты он стыдился своего тяжелого тела, своих неудачных попыток похудеть хотя бы бегать по утрам, как призывала первая жена. Суннат предложил сделать остановку под вон тем боярышникам. «А вы правда из России?» «Да». «А там все как по телевизору или по-другому?» Никита усмехнулся. «Когда как?» Провел ладонью по траве, сорвал несколько стеблей, понюхал ладонь. «Ну и где твои старшие?» Они нагнали их почти у дома, в сумерках. Двое мужчин в масках, как при последней пандемии. Оба тащили по мешку. Никита разглядел в них пластиковые бутылки. «Рахим», — представился высокий. «Он нес самый большой мешок. Второй был пониже, помоложе, без пальца на руке. «Меня Сурат. Можно и Сергей?» «Сурат я запомню», — пообещал Никита. «Он у вас в Подмосковье работал», — сказал Рахим. Мужчины подняли мешки и двинулись. «Да, встретили твоих», — обернулся Рахим к Никите. «Говорят, еще поездят, поснимают. Скоро же темно будет». Никита снова понюхал ладонь, пахшую травой. Тишина засасывала его. Только далекое пение какой-то птицы и поскрипывание бутылок в мешках. «Красиво у вас», — «Не жалуемся!» На Рахиме уже не было маски, и теперь все удлиненное уставшее лицо его было видно полностью. Они вошли в ворота. «Телевизор!» — говорил Сунат, показывая комнату. «Кондиционер, если ночью холодно будет!» Никита сидел на ковре и разглядывал сделанные снимки. «Блин, не то! Как будто другое место! Завтра надо там снова поснимать, у входа!» Сунот глянул, проходя с постельным бельем на мелькавшие кадры, и вышел. И вернулся. Нет, не он. В дверях стоял Рахим. Женщина там пока остались, сказал, заходя. Никита кивнул. Рахим включил кондиционер. Там праздник у них был. Попросили, чтобы остались. Помогли. Никита отложил камеру. Праздник? Ну, тарелки помыть. «А как они вообще выглядят?» «Кто?» «А, как мы?» «Фотографии видел?» «На них нечетко. И вообще знаю, как сейчас фотографии делают». «Выглядят как мы», — повторил Рахим. «А как в действительности?» «Главное, что между нами мир. Видел, сколько они нам с праздника с собой надавали?» «Три мешка». «Бутылки, что ли?» «Это сейчас бутылки» сказал Рахим. Никита кивнул. Теплая струя из кондиционера щекотала лицо. Рахим печально глядел на него. Штаны снять можешь? Зачем? Потом поймешь. Сними. Никита дернул плечами. Глупость, конечно. Стал снимать. Трусы тоже. Медосмотр? Кашлянул Никита. Неохотно подцепил резинку и потянул вниз. «Необрезанный», — вздохнул Рахим. «Можно было русским языком спросить», — сказал Никита, застегиваясь. На русский язык Рахим чуть улыбнулся. «Разные тут люди бывают. С одним туда ходили, тоже с камеры приехал. Едем, тормозят. Снимай штаны». «А он как ты, зачем, почему, туда-сюда, как маленький». «Ну?» «Необрезанный!» «Права отняли!» «Ладно, пошли! Ужин готов уже!» Суннат поставил перед ними тарелку с лагманом. «А туда что, только мусульман пускают?» — спросил Никита. Он все думал о том, даже голод куда-то ушел. «Всех пускают, не всех выпускают!» — ответил Сурат. Он уже приступил к лагману. «Зачем гостя пугаешь?» — строго сказал Рахим. Сурат промолчал и стал с шелестом втягивать лагманную лапшу. — Просто там свои порядки. — А крестик сойдет? — спросил Никита и запустил пальцы в горловину. — Да ты ешь, ешь, остывает! — сказал Рахим. Рядом на курпачу присел Сунат и тоже занялся лагманом. Вкусный лагман. — Я вот так понимаю говорил Рахим, водя пиалой по клеенке. «Обрезание — это что? Это боль. Когда очень больно. Правильно?» Сурат уже откинулся к стене, и на лице его ничего, кроме пищеварения, происходившего внутри его, не отражалось. Сунат мыл во дворе посуду. «Мужчина должен пройти через боль. Именно там, где больнее всего. С этого становится мужчиной». С этого идет его путь. Спать уже будешь? Наших подожду. Да работают сейчас твои наши, говорю. Ездят, снимают. Ночью? Не волнуйся, не пропадут. У нас тут не Бермудский треугольник. Наоборот. Мой папа там остался, быстро сказал Сунат. Он уже вернулся и лежал чуть подальше со смартфоном. «Сам хотел, потому что...» — нахмурился Рахим. «Зато сколько тебе подарков присылает? Покажешь гостю альбом?» Взяв пиалу Никиты, помотал и выплеснул остатки остывшего чая. Налил горячего. «Говорю, там все как у нас. Небо, земля, законы природы. Просто не наши». «А государство?» — спросил Никита. «Что государство?» ну оно как на это смотрит оно же у вас ого сжал кулак у вас тоже ого подал голос сурат и тоже сжал кулак без пальца и а вон когда в мытищах на стройке работал в советское время враг мусором засыпали стеклом сказал рахим потом через полгода сами все вычистили зачем поднял брови никита «Они же только днем, государство, а ночью спят, как все». «Лет десять назад проволокой перегородили», — сказал Сурат. «Посты поставили, а люди все равно ходили». Никита смотрел на Суната. Тот сидел неподвижно. Комната была на втором этаже. Никита выключил кондиционер и снял брюки. От непривычной пищи потягивала в животе. Голова была тяжелой и чужой. Для чего он сюда приехал? Он не знал. Думал, что найдет ответ здесь. Постоял в ванной у зеркала, разглядывая голову, рот, зубы. Включил воду, протер ладонью скользкое лицо. Вернувшись в комнату, достал из рюкзака местный сладковатый коньяк, повертел бутылку. Сделал пару глубоких вязких глотков. Лег и неожиданно быстро заснул. И все повторилось. Спрашивай. Я потерял женщину. Еще я не могу найти. Что мне делать, учитель? Если ты потерял какую-то вещь, оставь в поиске. Ищи то, что поможет тебе ее забыть. Проходит время. Лицо Никиты покрывается бородкой. Бородка снова исчезает. Над переносицей возникают морщины. Спрашивай. Мне казалось, я нашел женщину, которая помогла мне забыть первую. Но я ее тоже потерял. Что мне делать? Если ты теряешь две вещи, и первую, и вторую, оставь в поиске. Ищи самого себя. Проходит время. Лицо Никиты тяжелеет, волосы становятся реже, морщины глубже. Спрашивай. Я не могу найти себя. Что мне делать? «Если ты не можешь найти себя, оставь в поиске. Возможно, тебя просто нет. Но я есть учитель. Я ем, сплю, я думаю, мне плохо в конце концов. Если ты так уверен, что ты есть, ищи другого учителя». Он разлепил веки, было темно. Он потянулся за смартфоном. Выдохнул, лег на бок. «Еще двенадцати нет, и сна тоже нет». Нащупал брюки и майку, вышел. «Может, во двор спуститься?» «Да, во двор». Его мелко трясло. Первая жена называла это внутренним землетрясением. Нужно выйти, постоять, походить между деревьями, погладить их ладонью, на звезды поглядеть. «Да, поглядеть на звезды, как его учили». Слабый свет пробивался из-под двери, мимо которой он шел. Сунат лежал в комнате один, быстро спрятал что-то под одеяло. Здравствуйте! Сунат сидел на кровати и спокойно смотрел на него. Как будто даже ждал. Никита сел рядом. Играешь? Не! Сунат вынул из-под одеяла смартфон. Картину смотрю. Никита наклонился. Что это? «Картина!» «Пятна какие-то!» «Облака!» Сунат потер пальцем, уменьшая масштаб. «Да, теперь облака!» «А теперь...» Сунат еще потер. «Сикстинская Мадонна!» Узнал Никита. Сунат снова увеличил. Экран заволокло желтовато-серым туманом. «Странный способ!» Сказал Никита. Сунат поднял стриженную голову. Один гость научил. Говорит, вот так нужно. Скачать дал в хорошем разрешении. Надо только долго смотреть. Зачем? Он потом там остался, этот гость. Камень там нашел. Сидит, а только на него глядит. Каждую трещинку, каждое все. Придет сюда, поест, поспит и снова к своему камню. А что он его сюда не... Сунат поджал под одеялом ноги и помотал головой. «Это как из речки камешки вытаскивать. Воде он красивый, интересный. А когда достанешь...» Никите захотелось спросить про обрезание. Он же должен помнить эту боль. Как его, наверное, перед этим уговаривали, объясняли. Или просто без уговоров, раз-раз. А что-то смартфон спрятал, когда я зашел. «Думал Рахимака. «Ругает?» «Да, ночью надо спать». «Им помогать!» «В смысле?» «У них там день сейчас!» «И что?» «Сейчас не будем спать, они там засыпать начнут, работать не смогут!» «Они спят, мы работать можем!» Никита потер спину. «Наверное, надо уйти. Во двор или к себе спать!» «Я не дрыхнул, я помощь оказывал. Надо использовать, когда вернется. Если вернется!» Он встал и снова сел. «А ведь это ты все придумал, скажи!» Посмотрел в упор на Суната. «И весь этот конец мира и тех, которые там... Это же ты просто все придумал, да?» Он пытался говорить спокойно, но голос дрожал и похрипывал. «Я за тобой весь вечер слежу. Они же все, что говорят, это ты им. Ирахим этот... Они же только рот открывают, я понял. А ты все придумал!» «Все, вот это, все!» Резко мотнул головой. Окно, Сунат, кровать, все поплыло и смазалось. «Ничего этого нет! Ни Рахима, ни пещеры!» «Или она есть?» Сунат, приоткрыв рот, смотрел на него. «Скажи!» Никита сжал его руку. «Скажи, а я есть?» «Я существую?» Это было почти шепотом. Он закашлялся. Сунат слегка дернул рукой. «Больно!» Никита разжал пальцы. «Извини», — сказал он и поднялся. «Извини». Дверь закрылась. Сунат глядел на уже почти не болевшую руку. Потом вдруг быстро заплакал. Отдышавшись, Никита решил не идти во двор. Его знобило, он поднялся к себе и забился под одеяло и снова очень быстро накатил то ли сон, то ли непонятно что. В ту ночь он вернулся пьяным. Не так, чтобы, но было. Стараясь не попадаться на глаза, закрылся в ванной, почистил, держась за раковину зубы, и лег спать. Ночью проснулся от холода, мерзости во рту и стыда. Он лежал голый и раскрытый, протянул руку и нащупал лесю. Попытался погладить ее но она что-то промычала и отползла на другой конец кровати. Никита поймал на полу одеяло, втащил его на себя и попытался провалиться в сон. Было стыдно. За вечер и за все. На следующий день проснулся в опустошенной хате. На мобильнике, тогда еще были просто мобильники, желтелая СМСка от Леси. Ему показалось, что солнце стало черным и надо что-то срочно делать. Он должен что-то сделать, чтобы доказать, что он есть, он существует, что с ним нельзя так. Она называла его лягушонком. Он не обижался. Даже когда валялись в постели, изображал иногда самца лягушки, раздувал щеки и поквакивал, и она смеялась и гладила его по мокрой спине. И вообще, с детства любил эту сказку про двух лягушек, упавших в кувшин с молоком где вторая, перебирая ножками, взбила под собой маслицы и выбралась. И он так всю жизнь все перебирал, болтыхал конечностями, только вот вместо маслица взбилось почему-то что-то неприятное и склизкое. Он резко сел на кровати и натянул на себя майку. Оранжевые, неправдоподобно яркие полосы рассвета дрожали на стене. Он припал к окну. Двор был весь в этом свете, в резких зеленых, синих и лиловых тенях. Среди всего этого стоял Сунат, опершийся черенок лопаты. Никита вспомнил ночной разговор и отодвинулся от стекла. Снова посмотрел, увидел двух птиц, он не разбирался, опустился неподалеку от Суната. И Сунат тоже смотрел на них и что-то говорил им. Никита улыбнулся. Он хотел открыть окно и поздороваться с Сонатом, но вместо этого потянулся, снова опустился на постель и с той же широкой улыбкой заснул. «Доброе утро!» — отвечал Рахим. Он вскапывал яблони, утро уже было в самом разгаре. Никита успел умыться, позавтракать лепешкой с каймакома остывшим омлетом, который обнаружил у себя на столе под марлей. «Сейчас ваши приедут!» Рахим поставил лопату. «Как спал?» «Странно», — ответил Никита. Рахим продолжал глядеть на него. «Не надо тебе туда идти». Никита промолчал. Он и сам об этом все утро думал. И когда встал, и в ванной перед зеркалом. «А Сунат где?» — спросил, глядя на руки Рахима, сжимавшие лопату. «За ним оттуда друзья пришли». С ними убежал. Лопата со скрипом вошла в землю. — Рахим? — Да. — Можно спросить? — Спрашивай. — Что мне делать? — Перекусить на дорогу. Лагман будешь? — Я не об этом. — Зря. На дорожку, как говорится. Поешь, потом поедешь в Самарканд. На сие базаре встретишь женщину, к примеру никита пытался поймать взгляд рахима, но тот продолжая копать наклонил голову и мне станет легче нет спокойно сказал рахим будет хуже через четыре года сюда вернешься меня уже не будет будет сунат он тебя туда отведет ну что как насчет лагмана иди на кухню там сурат дежурит «А Суннат?» «Не, еще не скоро вернется». «Это он тебе, кстати, просил передать насчет Самарканда?» «Понравился ты ему. Целый час о тебе ночью плакал. Еле успокоил его». Никита постоял еще немного. Рахим, казалось, совсем о нем забыл. Возился с землей, потом вытянул шланг. «Ну, раз от Лагмана отказываешься...» сказал, не прерывая работы. «Тогда собирайся. Вон, твои уже едут». В облаке пыли с холма сползала знакомая машина. «За Соня!» Встретили его, когда он, прижимая пакет, влез в машину. «Все проспал. Мы такие виды снимали. умрешь. А это что у тебя? Ух ты, черешня! Мужики, черешня!» Пакет с черешней в последний момент сунул сурат. «А вы что, выходить не будете?» — спросил Никита, устраивая рюкзак под сиденье. «Не, Никит, и так опаздываем. Нам уже из Самарканда звонили. Ждут». «Самарканда? Сейчас что, в Самарканд?» «Ну да. Пока ты тут дрыхнул, все планы переигрались. Вовоч, тебя сейчас в курс ведет». «А ты что, против Самарканда?» «Что напрягся?» «Да нет». Никита откинулся на сиденье. «Пусть будет Самарканд». Машина тронулась. Никита поглядел еще раз на удалявшийся дом. Горы, облако, дерево, под которым они вчера стояли. Может, другое. Потом вдруг увидел вдалеке Суната. Тот стоял, сутулясь, с какой-то книжкой. Никита разглядел, что это альбом, что Сунат рисует. Стекло не поддавалось, Никита, придавив бородатого Вовоча, бросился к приоткрытому. Сунат! Лицо обдало ветром. Сунат! Остановить? Повернулся водитель. Не надо. Извинившись, перед жевавшим черешню Вовочем, Никита вернулся на место и прикрыл глаза. До Самарканда было еще далеко.